Среда, 2 сентября 1942 года. Милая кити Фру Ван Дан и ее муж страшно ссорились. Такого я еще в жизни не видела. Папа с мамой ни за что на свете не стали бы так орать друг на друга. Повод настолько пустячный, что о нем и говорить не стоит. Впрочем, каждый на свой лад. Петеру ужасно неприятно быть между двух огней. Но его никто не принимает всерьез, потому что он такой лентяй и рохлим. Вчера он вдруг заволновался от того, что у него обложен язык, но скоро все прошло. Сегодня он обмотал шею толстым шарфом, говорит, что у него прострел, и, кроме того, болят легкие сердце и почки. Чего только не выдумает. Этот мальчик типичный ипохондрик, э, кажется, это так называется. Мама тоже не очень ладит с Фру Ван Дан. и для этого есть достаточно оснований. К примеру. Фру Ван Дан положила в общий бельевой шкаф всего три простыни с самыми благородными намерениями. Пользоваться нашим бельем и приберечь свое. Она очень удивится, когда увидит, что мама последовала ее примеру. Мадам вечно злится, что пользуется ее сервизом, а не нашим. Все время пытается узнать, где наш фарфор, и не подозревает, что сидит в двух шагах от него. А мы его спрятали на чердаке под всякими рекламами, и он пролежит там, пока мы не выйдем. Мне ужасно не везет. Вчера я уронила тарелку. Мадам сердито закричала «Ах, осторожнее! Это все, что у меня осталось!» Но господин Вандан что-то ко мне подлизывается. Сегодня утром мама опять прочитала мне длинную нотацию. Нет, я больше не могу. Мы с ней слишком расходимся во всем. Папа совсем другой. Он меня понимает, даже если он минут пять на меня и поворчит. На прошлой неделе произошло столкновение. Повод – книга про женщин и Петер. Должна тебе сказать, что Марго и Петер разрешают читать все книги, которые приносит из библиотеки господин Копхойс. Но эту книгу взрослые им давать не хотели. Разумеется, у петра проснулось любопытство. О чем написано в такой запрещенной книге? Он тайком вытащил ее у матери и скрылся с добычей чердак. Два дня все шло гладко. Его мать все заметила, однако ничего не выдала. Тут вмешался его отец. Он рассердился, отнял у петра книгу и считал, что на этом дело кончится. Но он не представлял себе, насколько у его сынка разгорелось любопытство. петр считал, что совершенно незачем лишать себя удовольствия за решительных протестов папаши. Он стал придумывать, как бы опять заполучить эту таинственную книжку. Тем временем Фру Ван Дан посоветовалась с мамой, а мама сказала, что и для Марго эта книга не подходит, хотя ей разрешается читать много других книг. «Правда, между Марго и Петром большая разница, Фру Ван Дан, сказала ей мама. Во-первых, девочки взрослеют раньше мальчиков. Во-вторых, Марго очень много читала, знакома с серьезными глубокими произведениями. А потом она гораздо развитее, гораздо образованнее, ведь она почти что кончила гимназию. В принципе, Фру вандан согласилась, но все же сказала, что не считает нужным давать молодежи книги, предназначенные для взрослых. А пока что петр только ждал удобного случая, чтобы снова завладеть книжкой. И вечером, когда все семейство сидело внизу, в кабинете директора, слушая радио, он забрался со своим сокровищем на чердак. В половине девятого он должен был сойти вниз, но он так увлекся книгой, что не заметил времени и прокрался с чердака в ту минуту, когда его отец вошел в комнату. «Можешь себе представить, что тут было?» Мы услыхали звук оглушительной пощечины. Рывок! Книжка полетела на стол, а Петер в угол комнаты. К ужину супруги пришли вдвоем. Петр остался наверху. Никто о нем не вспомнил, его оставили без ужина. Мы перешли к повестке дня, то есть начали есть. И вдруг оглушительный свист. Мы окаменели, побледнев, уставились друг на друга. Вилки и ножи выпали из рук. Но тут через отдушину загремел голос Петра. «Не воображайте, что я спущусь!» вандан вскочил и, покраснев, как рак, закричал. «Нет, это уж слишком!» Папа схватил его за руку, боясь, как бы он не наделал беды, и они вместе поднялись наверх. После яростного сопротивления и страшного шума Петера припроводили в его комнату и заперли на ключ. Его добрая мамаша хотела отложить для сыночка бутербродик, но папаша был неумолим. Если он сейчас же не попросит прощения, пусть спит на чердаке. Мы все заспорили и стали доказывать, что остаться без ужина – достаточное наказание, а если он простудится, то даже нельзя позвать врача. Но петр не попросил прощения и ушел на чердак. Господин вандан притворился, что ему нет дела до сына, но на следующее утро увидел, что петр все же спал на своей кровати. В семь часов он опять забрался на чердак и только после уговоров отца согласился сойти вниз. Три дня все ходили хмурые, упрямо молчали, а потом все пошло по-старому. «Анна». Понедельник, 21 сентября 1942 года. «Милая кити «Сегодня я расскажу тебе про наши будничные мелочи». Фруван Дан невыносимо. Вечно она меня бронит за разговорчивость. Вечно она чем-нибудь портит нам жизнь. Теперь она вдруг отказывается мыть посуду. Но если она уж взялась, а на дне кастрюли осталась какая-нибудь еда, то она не складывает ее на стеклянную тарелочку, как мы, а оставляет портиться. При следующей мойке посуды Марго приходится мыть вдвое больше кастрюль. А тут еще эта мадам говорит «Да, Марго, миленькая, у тебя действительно дел по горло». Мы с папой нашли себе занятия Мы чертим родословную его семьи, и он мне о каждом что-нибудь рассказывает. И я чувствую с ними какую-то крепкую связь. Каждые две недели господин Кобхойс приносит мне из библиотеки какие-нибудь книги для девочек. Я в восторге от серии «Юптерхель». И мне очень по душе все, что пишет Цисси фон Марксфельд. «Веселое лето» я прочла четыре раза, и в смешных местах все равно хочу Мы уже начали заниматься. Каждый день я вызубриваю пять неправильных глаголов и вообще очень старательно учу французский. Петер пыхтит над своими английскими уроками. Мы получили новые учебники. Запас тетради, карандашей, наклеек, резинок и прочее мы принесли с собой из дому. Часто слушаю передачи Оране. Только что выступал принц Бернгард и рассказал, что они в январе опять ждут ребеночка. Все удивляется, что я так люблю королевское семейство Голландии. Несколько дней назад мы говорили о том, что мне еще многому надо учиться. И в результате я засела за зубрежку. Неохота потом начинать все сначала. Зашел разговор и о том, что я в последнее время слишком мало читаю хороших книг. Мама сейчас читает «Господа, дамы и слуги», а мне это запрещено читать. Сначала надо стать образованной, как моя умная, талантливая сестрица. Мы говорили и о философии, психологии, физиологии. Я посмотрела в словарь, как писать эти трудные слова. Но и тут я совсем ничего не знаю. Надеюсь, что к будущему году я наверстаю все. С ужасом я обнаружила, что у меня на зиму только одно платье с длинными рукавами и три шерстяные кофточки. Папа позволил мне связать для себя пуловер из белой овечьей шерсти. Шерсть, правда, некрасивая, но зато очень теплая. Мы спрятали массу одежды у всяких знакомых, но достать ее можно будет только после войны, если что-нибудь уцелеет. Как раз когда я что-то писала про фру вандан она вошла в комнату. Я тут же захлопнула тетрадь. А, Анна, можно мне поглядеть? Нет, Фру Вандан, хоть последнюю страничку. Нет, и последнюю нельзя. Я перепугалась до смерти. Именно на этой странице я писала про нее не особенно лестные слова. Анна. Пятница, 25 сентября 1942 года. Милая Кэти, вчера я опять поднялась наверх в гости к Ванданам поболтать. Иногда там бывает очень мило. Мы ели нафталиновый кекс. Коробка с кексом стояла в шкафу, где насыпан нафталин от моли, и запивали лимонад Разговор зашел о петре Я сказала, что иногда мне ужасно надоедает, а я терпеть не могу мальчишек, которые ко мне цепляются. Тогда они, ох уж эти родители, спросили, не хочу ли я подружиться с петром потому что я ему очень нравлюсь. Я подумала, о да, а сказала, о нет, петр застенчив и неловок, как все мальчики, которые еще мало дружили с девочками. «Подпольный комитет нашего убежища оказался весьма изобретательным. Послушай, что придумали наши мужчины. Они очень хотят, чтобы некий ван Дайк, наш добрый знакомый и главный представитель фирмы Травис, кстати, у него спрятано много наших вещей, чтобы он получил о нас известие. И вот они написали письмо аптекарю в Зювиш-Фландерн с запросом и вложили туда конверт для ответа. Адрес на конверте, то есть адрес фирмы, папа написал своей рукой». Когда это письмо вернется в контору, там вынут ответ аптекаря, вложат туда письмо, написанное рукой отца, и таким образом Ван Дайк получит весточку от папы. Выбрали Зейланд, потому что это рядом с бельгийской границей, и письмо туда легко переправить. Анна. Воскресенье, 21 сентября 1942 года. Милая кити поссорилась с мамой, в которую уж раз за последнее время. Мы с ней совсем друг друга не понимаем, да и с Марго тоже. Конечно, в нашей семье никогда не дойдет до таких сцен, как наверху, но все-таки мне наши отношения очень не нравятся. У меня совершенно другой характер, чем у мамы и Марго. Иногда я понимаю своих подруг куда лучше, чем собственную мать. Как это обидно. Фру вандан опять не поймешь. Она старается прятать под замок все больше вещей из тех, которые нужны в общем хозяйстве. Надо, чтобы мама платила ей той же монетой. Очевидно, некоторым родителям доставляет особенное удовольствие воспитывать не только своих детей, но и детей своих знакомых. Вам даны именно такие. Марго воспитывать нечего, она сама доброта, ум, сердечность, но того, что у нее есть в избытке, мне явно не хватает. Сколько раз во время еды на меня сыпались замечания, я не могла удержаться от вызывающих, а иногда дерзких ответов. Отец и мама всегда на моей стороне, без них я просто пропала бы. Но как эти верхние мне не внушают, что я не должна так много разговаривать и во все вмешиваться, и что я веду себя нескромно, все равно я опять совершаю те же поступки. Если бы отец не был так терпелив со мной, я давно потеряла бы надежду исправиться. И вообще то, что от меня хотят мои родители, выполнить совсем нетрудно. Но когда я беру мало моркови, я ее терпеть не могу, а картофеля кладу себе побольше, ванда, она начинает злиться на такую избалованность. «Возьми-ка еще моркови», — говорит Фру Ван Дан. «Нет, спасибо, мне хочется только картошки». «Морковь очень полезна, твоя мама тоже так считает», — не унимается она. «Возьми еще». И она ко мне пристает, пока папа не вмешивается и не прекращает разговор. «Вам бы жить в нас дома», — вспыхивает она. «Там никогда этого не допускали». «Что это за воспитание? Вы в избаловали Анну! Была бы она моей дочерью!» Поток упреков всегда кончается этими словами. «Какое счастье, что я не ее дочь». Еще на тему воспитания. Вчера, когда наконец стало тихо и Фру Ван Дан прекратила свое слово извержение, ей ответил отец. Я считаю, что Анна неплохо воспитана. Видите, она даже поняла, что лучше не отвечать на ваши пространные речи. А что касается моркови, то тут я только могу сказать Вика Верса. Этим он ее окончательно добил. Вика Верса относилась к тому, что она сама ест слишком мало овощей. Она оправдывается тем, что... Много овощей на ночь вредят ее здоровью. Пусть бы только оставила меня в покое. Смешно смотреть, как Фру вандан легко краснеет. А со мной этого не бывает, и она злится еще больше. Анна. Понедельник, 28 сентября 1942 года. Милая кити вчера я далеко не все написала, но пришлось оторваться. Должна рассказать тебе еще об одной ссоре. Но сначала скажу тебе, до да чего противно и непонятно, когда взрослые так часто сразу начинают ссориться из-за самых ничтожных пустяков. До сих пор я думала, что ссорятся только дети, а у взрослых этого не бывает. Конечно, иногда есть причина для настоящего скандала, но эти вечные препирательства просто невозможно вынести. В сущности, пора привыкнуть, что ссоры у них самое обычное дело. Но привыкнуть трудно, когда эти «дискуссии» – так здесь именуют скандалы – Вертится вокруг моей персоны. Тут от меня просто клочи летят. Мое поведение, мой характер, мои манеры. Все критикуют, оговаривают и обсуждают. Никогда я не слыхала ни злых слов, ни окриков. А теперь все приходится выслушивать. Нет, я не могу. И не подумаем им все спускать. Я им покажу, что Анна Франк не вчера родилась. Может быть, они сообразят из-за... Их надо воспитывать, а не меня. Каждый раз я просто немею от такой грубости и глупости. Это я профру вандан. Но я претерплюсь, и тогда выскажу ей все начисто. Неужели я и вправду такая невоспитанная, любопытная, приставучая, глупая, ленивая, как эти верхние утверждают? Я отлично знаю, что у меня много недостатков и слабостей, но эти верхние все же невероятно преувеличивают. Если б ты знала, Китти, как я киплю от их вечных перебранок. Во мне накопилось столько злости, что она когда-нибудь прорвется. «Может быть, я тебе уже надоела, но все-таки расскажу тебе еще об одном интересном разговоре за столом». Речь шла об исключительной скромности Пима. Это ласкательное прозвище папы. Тут никто, даже самый тупой дурак, спорить не станет, насколько всем это ясно. И вдруг Фру вандан который всегда все переносит на себя, заявляет, «Я тоже человек очень скромный, гораздо скромнее моего мужа». Господин Ван Дан хотел смягчить ее замечание и очень спокойно сказал, а я и не стремлюсь к излишней скромности. Я считаю, что люди решительные гораздо больше преуспевают в жизни». И, обращаясь ко мне, добавил, «Не будь чересчур скромной, Анна, и добьешься гораздо большего». Мама с ним согласилась, но фру Ван Дан обязательно должна была влить ложку дегтя и, обратившись не ко мне, а к моим родителям, заявила, «Как вы разговариваете с Анной? В жизни ничего подобного не видела. Меня в детстве не так воспитывали». «Впрочем, и теперь нигде не встретишь таких отношений, разве только в вашем ультрасовременном семействе». Это был намек на мамины педагогические взгляды, о которых они часто спорят. При этом она вся покраснела, как рак, а когда теряешь выдержку, то тебя всегда переспорят. Мама спокойно, как всегда, хотела прекратить дискуссию и сказала, «Видите ли, Фру вандан Дан, я тоже считаю, что излишняя скромность вредна». «Мой муж, Марго петр в самом деле чересчур скромный но ваш муж, и, увы, она и я, мы хоть не совсем лишены скромности, но нам пальца в рот не клади». «Но я-то очень скромна, фру Франк. Как вы можете называть меня нескромной?» «Мама, нет, я не говорю, что вы совершенно лишены скромности, но и нельзя вас называть чересчур скромным человеком, фру Ван Дам. «Интересно, когда же это я вела себя нескромно Если бы я тут о себе не заботилась, я бы, наверное, умерла с голоду». «Да, я не уступаю вашему мужу, скромность у меня не меньше». При этом самовосхвалении мама не могла удержаться от смеха, а эта бедняжка так рассердилась, что уже не могла остановиться, и все говорила, говорила, а потом потеряла нить, запуталась в собственном красноречии, обиженно встала и собралась уходить. Но вдруг посмотрел в мою сторону. К несчастью, когда она повернулась ко мне спиной, я насмешливо и соболезнующе покачала головой, скорее нечаянно, чем нарочно. Она не ушла, разоралась противно и грубо, как старая толстая торговка. Смотреть на нее было сплошное удовольствие. Если бы я умела рисовать, я бы ее увековечила, эту смешную, ничтожную особу. Могу тебе сказать одно. Если хочешь как следует узнать человека, надо хоть раз с ним поссориться. Тогда только и можно судить о нем. Анна. Вторник, 29 сентября 1942 года. Милая Китти, у нас всегда найдется о чем рассказать. Так как тут нет ванны, мы моемся в корыте. А в конторе, я так называю весь нижний этаж, есть горячая вода, и мы все семеро ходим туда по очереди. Мы все люди разные, и так как один стесняется больше, чем другой, то каждый выбирает себе место для мытья по своему вкусу. Петр моется на кухне, хотя там стеклянные двери. До мытья он всем сообщает о своем намерении и просит полчаса не входить на кухню. Его отец моется у себя наверху. Он не считает за труд тащить наверх горячую воду, лишь бы удобно устроиться в своей комнате. Фру Ван Дан еще ни разу не купалась. Она сначала хочет выяснить, какое место окажется самым удобным. Папа моется в кабинете, мама на кухне, за печкой. Мы с Марго выбрали большую контору, там у нас ванная. По субботам к вечеру там опускают темные шторы, и мы моемся в полутьме. Одна из нас моется, а другая в это время смотрит сквозь щелку на улицу. И мы часто хохочем над ужимками прохожих. Но с прошлой недели мне эта ванная перестала нравиться, я начала искать более комфортабельное помещение. петру пришла в голову блестящая мысль. Он предложил мне взять все купальные принадлежности и запереться в большой уборной нижнего этажа. Она примыкает к конторе. Там я могу закрыться, включить свет и сама вылить воду после мытья. Сегодня я обновила свою ванную. И очень довольна. Вчера в дом пришел водопроводчик, чтобы утеплить трубы в нижнем коридоре. Они ведут к нашему водопроводу и в нашу уборную. Это было необходимо, чтобы трубы не замерзли, если зима окажется холодной. Посещение это не из приятных. Нельзя было не только брать воду, но и пользоваться уборной. Может быть, неприлично рассказывать тебе, как мы устроились. Но я не такая уж стеснительная, чтобы молчать о таких вещах. Мы с папой заранее все обдумали и припасли для всех баночки. Теперь мы ими воспользовались и, как это неплохо, оставили стоять в углу. Но это еще что? Гораздо труднее сидеть целый день молча, не раскрывая рта. Особенно для такой трещотки, как я, это невыносимо трудно. Мы и так всегда разговариваем шепотом. Но совсем молчать, весь день сидеть неподвижно, боясь пошелохнуться, и еще во сто раз хуже. Мой задик совсем онемел, я его так отсидела, что потом он болел три дня. Вечером делала гимнастику. Помогло. Анна.